Глава 16. Индия. Хайдарабад. Четверг. 10.45. Гостиница Мандакини Джая Интернешнл, расположенная недалеко от исторического центра города, выглядела аккуратно и аскетично. У входа на широких мраморных ступенях стоял высокий мужчина в элегантном костюме, разговаривая с подростком. Как только Седан остановился, он заулыбался и направился навстречу. Паренек лет 15, худощавый и немного сутулый, одетый в джинсы, и белую просторную рубашку пошел следом. «Добро пожаловать!» — радостно произнес мужчина на английском. «Спасибо!» — Фил, отвечая на любезность, пожал ему руку. «Счастлив видеть популярного писателя в нашем прекрасном городе! Меня зовут Бутар Зарши, я менеджер, а это мой пулемянник Мукеш!» Мужчина поклонился и сложил руки ладонями друг к другу. Мальчик кивнул. «Спасибо. Для меня честь посетить ваш отель». «Проходите, господин Смирнов. Номер готов. Располагайтесь». Филипп, взяв рюкзак, направился следом за менеджером. Поднявшись на третий этаж и отыскав в широком коридоре свой номер, писатель положил рюкзак в прихожей на низкий диванчик. Затем раздвинул плотные шторы и вышел на балкон. Теплый воздух, характерный для осеннего времени года в Индии, приятно обволакивал кожу. Филипп глубоко вздохнул, ощутив пряные сладкие ароматы. Он был рад оказаться в жарком климате Индии, подальше от наступающих дома холодов. С балкона открывался хороший вид на город, бурлящий заботами, и внутренний дворик гостиницы. Над домами висел аромат специй и азиатской еды. Смирнов неожиданно понял, что проголодался. Он посмотрел вниз, где во дворике ходили служащие, а за железным кованым столиком сидел постоялец и пил чай. «Замечательно!» произнес писатель, наслаждаясь окружающей атмосферой, как вдруг заметил в дальней части дворика неподвижную фигуру. Она стояла в тени небольшой пальмы, но Филипп точно разглядел пожилого монаха в темно-бордовом балахоне, полностью скрывавшем все тело. Его лицо обрамляла густая борода, щедро измазанная пеплом, а спутанные в дряды седые волосы свисали косами. Лоб украшали непонятные рисунки в виде белых полос и красного круга а странные длинные бусы гармонично завершали его мистический образ. Писатель присмотрелся внимательнее. Фигура не двигалась, но черные глаза будто замерли, глядя прямо на писателя, отчего он ощутил неожиданное волнение. В дверь постучали. Филипп обернулся. «Секунду!» — крикнул в номер и повернулся обратно. Монах исчез. Писатель несколько раз оглядел дворик, но никого, кроме постояльца за столиком, там уже не было.